Глава тринадцатая. Тело срабатывает быстрее мозга, и я выбегаю за дверь через газоны деревни победителей в непроглядную ночь. Земля сырая, у меня тут же промокают носки, ветер зло хлещет по щекам, но я не останавливаюсь. Куда? Куда бежать? Само собой в леса. Уже у забора, услышав низкое гудение, вспоминаю, я же в ловушке. Тяжело дыша разворачиваюсь и снова куда-то бегу. Следующее воспоминание. Я в подвале пустого дома деревни победителей. Стою почему-то на четвереньках. Через окошко над головой сочится бледный лунный свет. Мне холодно, сыро и не хватает воздуха. Бегство не помогло. Внутри по-прежнему нарастает ужас. Если не выпустить его на свободу, он поглотит меня целиком. Закотав край рубашки, сую его в рот и кричу. Не знаю, как долго, но успеваю почти лишиться голоса. Сворачиваюсь клубком на полу, смотрю на подвальную стену в лунных пятнах. Опять на арену, к источнику всех ночных кошмаров. Вот куда меня посылают. Положа руку на сердце, к этому я не была готова. Много зловещих видений проносилось в моей голове публичное унижение, пытки, казни, побег в леса, вечный страх перед миротворцами и планолетами, брак с питом и боязнь за детей, посылаемых на арену. Но я сама никогда, никогда не должна была туда возвращаться. Раньше подобного не случалось. Победитель уже навсегда свободен от жатвы. Таковы правила. Так было до сих пор. На полу что-то вроде ткани которые обычно закрывают мебель во время ремонта, кутая с нее точного одеяла. Вдали кто-то громко кричит мое имя: Но как я могу подумать о ком-нибудь, кроме себя и того, что ждет впереди? Ткань довольно жесткая, но тепло удерживает. Постепенно мускулы расслабляются, сердце начинает колотиться чуть медленнее. Перед глазами встает деревянная шкатулка и пожелтевший конверт в руках президента Сноу. Возможно ли, чтобы условия будущей бойни действительно были расписаны 75 лет назад? Не похоже. Это слишком уж легкий ответ на затруднения, перед которыми встал Капитолий. И со мной разобраться, и с дистриктами, все в одном аккуратном флаконе. В ушах раздается голос президента Сноу честь третьей по счету квартальной бойни, дабы напомнить повстанцам, что даже самые сильные среди них не преодолеют мощь Капитолия, в этот раз жатва проводится среди уже существующих победителей. Да, победители — это сильнейшие. Те, кто выжили на арене, ускользнув из удавки нищеты, не дающие вольно дышать остальным. Они, а вернее мы, воплощаем собой надежду там, где ее вообще нет. И теперь двадцать человека из нас должны быть убиты в доказательство тщетности всяких надежд. Хорошо, что я победила в прошлом году, иначе знала бы соперников не только по телеповторам голодных игр, но и лично. Даже те из них, кому не пришлось становиться ментором, каждый раз собираются в Капитолии. Думаю, многие из них успели подружиться между собой. А мне нужно беспокоиться всего лишь о том, чтобы не убить Пита или Хаймитча. Пит или Хаймич. Пит или Хаймич. Резко сажусь на полу, отбросив одеяло. Как можно было допустить подобную мысль? Я никогда ни за что на свете не подниму на них руку. Да, но один из них окажется вместе со мной на арене. Наверное, они уже решили между собой, кто именно. Кого бы ни выбрала жатва, другой всегда может вызваться на его место. Я уже знаю, как это будет. Пит сам попросится на арену ради меня, как защитник. Нетвердым шагом бреду по подвалу в поисках выхода. Как вообще сюда попала? Ощупью поднимаюсь по лестнице в кухню. Стеклянная вставка на двери разбита. А, так вот почему кровоточит моя рука. Устремляюсь в ночь прямо к дому своего бывшего ментора. Хаймич сидит в одиночестве за столом, сжимая в левой руке бутылку, а в правой нож. Пьяный, как сто чертей. А, явилась. Ну, солнышко, поняла, наконец, что к чему. Сообразила, что возвращаешься не одна. И теперь у тебя просьба. Какая? Молчу. Широко раскрыто окно. Ветер дует в лицо, словно я до сих пор на улице. Знаешь, парню было проще. Я не успела распечатать бутылку, когда его принесло на порог. Просился поехать вместе с тобой. «А ты-то что скажешь?» Он принимается подражать моему голосу. «Хаймич, займи его место, ведь если уж выбирать между вами, пусть лучше Пит будет сломлен до конца своих дней, чем ты». Закусываю губу. Теперь, когда слова прозвучали, мне страшно. Неужели именно этого я и хочу? Пусть выживет Пит, хотя бы пришлось умереть Хаймичу? Нет. Порой он бывает несносен и все же близок мне, как родной человек. В самом деле, зачем я пришла? — проносится в голове. Что мне могло тут понадобиться? И вдруг с моих губ срывается. Есть еще выпить. Ментор хохочет и с грохотом вдружает на стол початую бутылку. Вытерев горлышко рукавом, делаю пару глотков, давлюсь, начинаю кашлять. Через несколько минут прихожу в чувство. Из носа и глаз течет, зато внутри словно разбежался огонь, и мне это нравится. — А почему бы тебе не поехать? — бросаю совершенно будничным тоном. — Ты все равно равнодушен в жизни. — Верно, — заметила, — отзывается он. — Мало того, в прошлый раз я спасал тебя, так что вроде как обязан теперь позаботиться о мальчишке. Тоже правильно одобряю я, утерев нос, и вновь опрокидывая бутылку. А Пит заявил, что я у него в должниках, и расплачусь, только если позволю ему отправиться на арену защищать тебя. Так и знала. В этом смысле Пит легко предсказуем. Пока я корчилась на полу чужого подвала, жалея себя, любимую, он побывал здесь, беспокоясь лишь обо мне. Сказать, что меня накрывает волна стыда, значит ничего не сказать. Знаешь, проживи ты хоть сотню жизней, и тогда не заслужишь такого парня, говорит Хаймич. Куда уж мне, сажу я. Среди нас троих он лучший, кто бы сомневался. Ну и что ты намерен делать? Не знаю, вздыхает ментор. Вернулся бы на арену с тобой, только вряд ли получится, если на жатве вытащит мое имя. Пит вызовется добровольцем. Какое-то время мы просто сидим и молчим. Тебе, наверное, нелегко придется там, на арене, — говорю я. Ты же со всеми знаком. Ай, какая разница, мне будет тошно в любом случае. Мой собеседник указывает кивком на сосуд со спасительной влагой. Может, отдашь обратно? Нет, — говорю я, обхватив бутылку руками. Хремич лезет под стол за новой, сворачивает крышку. И тут я соображаю, что явилась не только за выпивкой. Все, до меня дошло. Я знаю, о чем пришла попросить. Если мы с Питом окажемся на арене, давай в этот раз постараемся вытащить живым его. Покрасневших в глазах собеседника что-то мелькает. Кажется, боль. Ты сам говоришь, при любом раскладе все будет ужасно. Чего бы Пит не желал, теперь его очередь. Мы оба в долгу перед ним. В моем голосе звучат умоляющие нотки. И потом, Капитолий меня ненавидит, мое дело решенное. А для Пита еще есть надежда. Пожалуйста, Имич, обещай, что поможешь мне. Он хмуро глядит на бутылку, взвешивая услышанное, и, наконец, роняет. Ладно, спасибо. Сейчас не мешало бы заглянуть к Питу, но не хочется. Я пьяна и выжата, как лимон. Трудно ли переубедить человека в таком состоянии? Нет, придется брести домой, заглянуть в лица маме и Прим. С грехом пополам поднимаюсь по лестнице. В тот же миг дверь распахивается, и Гейл принимает меня в объятие. «Прости», — шепчет он, — «надо было бежать с тобой, когда ты предлагала». «Нет», — отвечаю я. Перед глазами все расплывается, самогон из бутылки выплескивается на его куртку. Но Гейлу все равно. Еще не поздно, Китнес. За его спиной прильнули друг к другу мама и прим. Если мы сбежим, они умрут. И кто защитит на арене Пита? Поздно. Колени подкашиваются. Он успевает меня подхватить. В угаре я словно издали слышу звон бутылки, разбившийся опал Еще бы, ведь я уже ничего не держу в руках. Проснувшись, бегу в туалет избавляться от выпитого накануне. По пути вверх самогон с прежней силой обжигает пищевой, только на вкус он стал в два раза противнее. Потное тело дрожит, будто в лихорадке. Уф, наконец организм очистился от этой отравы. Впрочем, яда в крови и так достаточно. В голове забивают сваи, во рту раскаленная пустыня, в животе точно кошки дерутся. Открываю душ и минуту стою под теплыми струями, прежде чем замечаю, что не сняла белье. Очевидно, мама вчера раздела меня и сама уложила в постель. Бросаю мокрые вещи в раковину, выдавливаю на голову шампунь. Ладонь как-то странно щиплет, ну да, она же покрыта сетью мелких и ровных порезов. Смутно припоминаю, как разбивала чужое стекло. Растираю тело мочалкой от головы до пят прервавшись лишь для того, чтобы проблеваться еще раз прямо в душе. На этот раз из желудка выходит почти одна желчь. Вместе с пеной она исчезает в водостоке, оставив несколько пузырьков. Надеваю халат и шагаю обратно в постель, не обращая внимания на воду, капающую с волос. Забираюсь под одеяло. Так вот, что должен чувствовать отравленный человек. С лестницы доносятся шаги. И меня захлестывает вчерашняя паника. Я еще не готова увидеться с мамой и Прим. Пора взять себя в руки, принять спокойный и уверенный вид, как тогда, во время прощания перед последними играми. Нужно быть сильной. Кое-как выпрямляю спину, заправляю мокрые волосы за уши, коснувшись висков, кровь бешено стучит, и собираюсь духом для встречи. Они возникают на пороге с чаем и тостами, лица заботливые, печальные. Открываю рот, чтобы разродиться какой-нибудь шуткой. И вдруг начинаю рыдать. Вот вам и сильная. Мама садится на край постели. Прим залезает ко мне, и они вместе гладят меня, мурлыча что-то успокаивающее, дожидаясь, пока я не выплачусь. Потом сестренка подает полотенце, сушит и распутывает мне волосы. А мать ухитряется напоить меня чаем с тостами. Одетая в теплую пижаму, накрытая несколькими одеялами, я опять засыпаю. И прихожу в себя ближе к вечеру, если судить по свету в окне. Нахожу рядом с кроватью стакан воды, залпом его выпиваю. Голова и живот еще не совсем оправились, но мне уже лучше. Поднимаюсь, расчесываю волосы и заплетаю длинную косу. Спускаюсь не сразу – Немного медлю на верхней ступеньке, слегка досадуя на себя за вчерашнюю слабость. Этот бездумный побег, пьянка с Хеймичем и утреннее рыдание. Ладно, пожалела себя денек и хватит. Хорошо, хоть камер поблизости не оказалось. В кухне мама и прим снова обнимают меня, но теперь у них более сдержанный вид. Понятно, стараются лишний раз не расстраивать. Смотрю на сестренку. Неужели это все та же хрупкая девочка, с которой мы прощались девять месяцев назад? Жатва сама по себе стала испытанием, но то, что последовало дальше, вспышка насилия новой власти в дистрикте, бесконечная череда больных и раненых, за которыми ей слишком часто приходится ухаживать в одиночку, без маминой помощи, заставила прим повзрослеть на несколько лет. И потом она подросла, почти уже догнала меня» хотя дело, конечно, не в росте. Мама протягивает мне кувшин с особым отваром. Спрашиваю еще один для Хаймитча. И бреду к нему через лужайку. Бывший ментор только-только продрал глаза. Он молча принимает кувшин. Мы сидим бок о бок, потягивая отвар, и наблюдаем через окно, как садится солнце. Почти идиллическая картина. С улицы доносятся чьи-то шаги. Это должно быть Хейзелл. Не угадала. Пару минут спустя входит Пит и швыряет коробку с пустыми бутылками на стол. «Готово», — объявляет он. «Ментору стоит большого труда хотя бы сосредоточить взгляд на бутылках, поэтому я говорю за него, что готово». «Я вылил все ваше пойло в канаву», — пожимает плечами Пит. Хемич подскакивает и начинает рыться в коробке. «Ты что сделал?» — переспрашивает он, не веря своим ушам. Остальное разбил, прибавляет нежданный гость. — Он купит еще, — успокаиваю я. — Нет, не купит, — щурится Пит. Я ходил Крипер, сказал, что немедленно донесу властям, если продать одному из вас хотя бы стакан. На всякий случай еще и деньгами ее задобрил. Хотя, по-моему, довольно было и страха перед миротворцами. Хаймич делает резкий взмах ножом, но Пит с легкостью отбивает удар. Во мне закипает злость. Тебя это вообще не касается. Очень даже касается. Как ни крути, двоим из нас предстоит вернуться на арену, а третьему сделаться ментором. Пьянец в команде не потерплю, особенно если это будет ты, -питнес. Что такое? Я гневно брыжу слюной. Наверное, слова прозвучали бы убедительнее, не мучая меня такое похмелье. Да я вчера первый раз приложилась к бутылке. И взгляни на кого похоже, — кивает он. Не знаю, чего я ждала от нашей первой встречи после того злополучного объявления. Поцелуев, объятий, капельку утешения, но только не этого, поворачиваюсь к хозяину дома. Ничего, я тебе раздобуду самогона. Значит, донесу на обоих, — бросает Пит, — в карцере протрезвеете. Чего ты добиваешься, — изумляется Хаймич двое из нас вернутся из капитолия начинает борец за трезвость ментор и кто то из игроков эфи выслала мне все записи с играми живых победителей мы просмотрим и выучим все их приемы мы станем профи и кто то из нас обязательно выиграет нравится это вам или нет с этими словами он быстро выходит захлопнув дверь мы вздрагиваем от грохота терпеть не могу самоуверенных типов бормочу я от чего их любить Поддакивает мой товарищ по несчастью, сливая последние капли в стакан. Он правда хочет, чтобы мы вернулись, замечаю я. Мы с тобой. Мечтать не вредно, ворчит мой бывший, а может будущий ментор. Однако спустя пару дней мы соглашаемся превратиться в профи, раз уж это единственный способ подготовить спиток бойни. Каждый вечер смотрим записи старых голодных игр с участием еще живых соперников. Я запоздала, удивляюсь, припомнив, что ни одного из них не встречала во время тура. Хаймич находит мгновенное объяснение. Меньше всего президенту снова хотелось, чтобы мы, особенно я, выступали в компании других победителей, готовых к восстанию дистрикта. Победитель находится на особенном положении. Показать на арене, будто бы кто-то из них поддержал бунтовщицу, бросившую вызов самому Капитолию, не самый удачный политический ход. Судя по датам, можно предположить, что большинство противников уже в летах. Это одновременно печалит и успокаивает. Пит без конца строчит в блокноте. Хаимич рассказывает все, что ему известно про победителей прошлых голодных игр. И картина мало-помалу начинает вырисовываться. Каждое утро мы занимаемся физкультурой, укрепляем силы, бегаем, поднимаем тяжести, делаем растяжки. Потом отрабатываем боевые навыки, метаем ножи, боремся в рукопашную. Я даже учу обоих лазать по деревьям. Это против правил, однако никто нас не останавливает. Даже в обычные годы трибуты из дистриктов номер 1, 2 и 4 появляются подготовленными, прекрасно орудия копьями и щитами, а здесь и сравнения нет. После стольких лет наплевательского к себе отношения тело Хримича протестует против любых улучшений. Да, он еще силен, только выдыхается после самой короткой пробежки. Думает, и человек, не один год, засыпающий с ножом в руке, должен уметь им пользоваться? Как бы не так. Дрожащие руки не могут бросить его даже в стену дома. Зато мы спитом расцветаем. Я наконец-то знаю, на что потратить свободное время. Мы все находим себе занятие, которое не позволяет заранее опустить руки. Мама сажает нас на специальную диету, чтобы немного прибавили в весе. Прим обрабатывает утомленные мускулы. Матч потихоньку от отца доставляет столичные газеты. Журналисты гадают, кто будет победителем этого года. И мы в числе фаворитов. Даже Гейл приходит по воскресеньям и учит нас делать ловушки, хотя не испытывает теплых чувств ни к одному из моих товарищей по команде. Странно видеть их спитом вместе, но, кажется, они решили оставить раздоры в прошлом. Как-то вечером, когда я провожаю Гейла обратно в город, он признается. «Почему мне так трудно ненавидеть этого парня?» «Рассказывай», — усмехаюсь я. «Будь это просто, никто бы сейчас и горе не знал». Он бы умер, а я наслаждалась победой. — А мы, Китнис, где были бы мы с тобой? — произносит Гейл. — Не знаю, что и ответить. Мой мнимый кузен, который и не назвался бы кузеном, если бы не Пит. Действительно, где бы мы были? Ответила бы я на его поцелуй, будь я свободна, как птица. Открыла бы Гейлу сердце, поддавшись обманному благополучию денег, сытости, безопасности. А что потом? Постоянный ужас перед грядущей жатвой, страх за наших детей, что не выбери. Охотились бы, наверное, как всегда, отвечаю я. Это самый честный ответ, на который я способна. Знаю, дел ожидал другого, но ведь он же прекрасно понял, что, отказавшись от бегства, я предпочла его сопернику и вообще не люблю рассуждать о разных, если бы до да кобы. Даже прикончив Пита, Я не спешила бы выйти замуж. Пресловутая помолвка была только способом спасти жизни людей. Да и та уже позабыта. И все-таки я побаиваюсь, как бы Гейл от досады не решился на непоправимый шаг, вроде восстания в шахтах. А по словам Хримича, дистрифт номер двенадцать к этому не готов, особенно после объявления о квартальной бойне, если учесть, что на следующее утро к нам прибыл целый поезд миротворцев. Я уже не надеюсь вернуться живой, поэтому чем скорее Гел отпустит меня от себя, тем лучше. Нет, перед отъездом на игры я скажу ему несколько слов на прощание, объясню, как он был мне дорог все эти годы, сколько хорошего внес в мою жизнь и сколько значила для меня наша любовь, хотя и в том урезанном смысле, как я ее понимаю. Однако меня лишают и этой возможности. В день жатвы всем жарко и душно. Жители дистрикта молча обливаются потом на улице под дулами автоматов и ждут результатов лотереи. Мы трое стоим отдельно, на огороженной веревками площадки. На этот раз жатва длится примерно минуту. Появляется эфи в блестящем по с золотым отливом. Но, кажется, даже ей не до привычных шуточек. Дрожащие пальцы никак не раскроют шар, в котором, это уже известно всем, Спрятана единственная бумажка с моим именем. Следом наступает очередь Хаймитча. Тот едва успевает печально взглянуть на меня, как Пит вызывается добровольцем. Нас торопливо ведут к Дому правосудия. Порядок слегка изменили, — усмехается Третт, новый глава миротворцев. Торопливо шагаем к черному ходу, садимся в машину и едем на вокзал. На платформах ни камер, ни толпы провожающих. Когда под охраной привозят Эфиха и Митча, Нас тут же заталкивают в вагон. Дверь захлопывается, колеса начинают свой перестук. Дистрикт номер двенадцать уплывает куда-то вдаль. Я смотрю в окно и кусаю губы, с которых так и не сорвались прощальные слова».